270. Гуру. Поймите, что сужденное будущее уже существует, уже есть в настоящем, но в сферах, недоступных усмотрению земными чувствами. Оно выкристаллизовано и готово спуститься в мир плотный, как только позволит космический срок.